Глава 12. Сколько жила в Турции Наталья, а это без малого три года, столько находилась в постоянном восторге от того, что она, обычная русская девушка, имеет возможность проживать на Средиземном море, в теплом климате и прекрасном городе. Когда утром она просыпалась и видела из окна бирюзовое бескрайнее море, огромные круизные лайнеры, вытянутые сухогрузы, небольшие моторные и парусные яхты, ей казалось, что все это происходит не с ней. Простой российский обыватель довольствуется лишь тем, что проводит отпуск в отеле пару недель. У непростого есть прекрасный шанс приобрести недвижимость – квартиру, дом или даже виллу, в зависимости от широты кармана, и провести больше времени, по законам Турции, для русского гражданина месяц или два. Она может наслаждаться морем круглый год. Фрукты здесь не заканчиваются никогда. Зимой апельсиновые и мандариновые деревья покрывались оранжевыми шарами, уже в апреле появлялась ароматная клубника – Следом персики и абрикосы, дыни и арбузы, потом сливы и виноград. Первое время Наташа скучала по родителям, по зиме, по снегу, но постепенно привыкла. Когда выходила замуж за Ирина, то была уверена, что любит его. Хотя в глубине души понимала, что все это от того, что у нее не имелось любовного опыта, череды ухажеров и лощеной привлекательности. Наоборот, в университете считалась красавицей, но как-то так случилось, что бурные романы проходили мимо нее. Останавливаясь на подружках-однокурсницах, которые ночами плакали в подушку, ждали писем и бегали на свидание. С окончанием учебы началась работа. Ее взяли в престижный лицей преподавателям английского языка. Вот и тут, в женском коллективе, она, чахла без мужского внимания, как цветок без света, зачитывалась женскими романами. Она всхлипывала ночами, страдая о чужой, выдуманной судьбе, а выходные проводила с родителями на даче, которые жили там почти круглый год. Иногда считала себя старушкой в молодом теле. Мать научила ее вязать носки, теплые шарфы и варить вкусное варенье. У нее даже не имелось компании, чтобы пойти в кино, потому что все ее подружки, кто удачно, а кто не совсем, имели семьи и детей. Хотя опыт кое-какой у Наташи имелся. Около шести месяцев она жила в одной квартире с одним красавчиком, но об этом Наташа вспоминать не любила, потому что роман закончился руганью, обидами и даже обоюдными оскорблениями. Когда Ирин сделал ей предложение, она, особенно не раздумывая, согласилась. Все бы дальше текло, как тихая река, без перекатов и водоворотов, если бы не встреча с Рафаэлем. Вот это с ней случилось. Накал страстей, безумие влюбленности, бессонные ночи. Именно то, о чем она читала в сентиментальных романах. Но все это происходило не в книгах, а в ее жизни. И что теперь делать дальше, она не имела понятия. Сделать вид, что ничего не произошло и вернуться к мужу. Но как теперь находиться рядом, смотреть в глаза и жить под одной крышей с нелюбимым? Обманывать и изображать любовь она решила некоторое время погостить у родителей, чтобы собраться с мыслями и принять решение. Да и заболела мать. По телефону Наташа уговорила Ирина возвращаться из Стамбула в Анталию, а она должна позаботиться о больной матери. Ирин немного огорчился, да и в тоне жены услышал холод, но упрашивать и выяснять отношения по телефону не стал. Подумал, мол, куда наденется, рано или поздно вернется домой в Турцию. А у нее заходил ум за разум – Иногда в порыве невыносимого желания услышать хоть голос, Наташа хватала телефон, чтобы позвонить Рафаэлю, но гнала от себя эту мысль, понимая, ни к чему хорошему эта связь не приведет. Она запретила себе даже мечтать о том, что у них есть будущее. Потому что никто не вправе разрушать чужую семью, особенно такую, в которой растут два мальчика. Она помнила свою печальную историю. Когда ей исполнилось лет 9, отец уходил из семьи и не жил с ними около года. Мать как могла скрывала тот факт, что отец живет на другой улице, с другой женщиной. Она сочиняла, что папа перешел на другую работу и пока не может находиться с ними, а только приезжать на выходные. Отец и впрямь появлялся два раза в месяц, набитый подарками и сладостями, сидел тихо на кухне и курил. Потом с каким-то виноватым видом расспрашивал дочь о делах в школе, об оценках. Наташа безумно скучала по нему, висла на шее, целовала небритую колючую щелку, пахнущую одеколоном. И все допытывалось, когда же он вернется на прежнюю работу, чтобы жить с ними дома. Зато мать стояла строго и молчаливая у окна и даже не предлагала выпить чаю. Однажды, когда отец ушел после очередного визита, оставив подарки, Наташа закричала на мать, обвинив ее в том, что это она во всем виновата, в том, что ушел папа, что они перестали ходить в кино и что их жизнь стала грустная. Мама ничего не ответила, только тихо заплакала, а наташа стала невыносимо жалко непрекаянного отца и несчастную, такую одинокую мать. Девочка повзрослела в один момент. В школе из-за болезни учительницы отменили уроки, и они с подружками отправились в торговый центр, где на первом этаже в кафетерии продавали вкусное мороженое и играла музыка. Они сидели на высоких стульях, болтали ногами, ели мороженое и сплетничали. Вот тут она увидела отца. Он шел с красивой женщиной, обнимая ее за талию. Наташа ничего не сказала подружкам, оставила свой недоеденный стаканчик и отправилась следом. Девочка пряталась за колоннами, за рядами одежды и ловила каждый жест мужчины. Он стал чужим за одну встречу, которую она тайком подсмотрела, и который отец так никогда и не узнал. А парочка гуляла по этажам, примеряла наряды, весело болтала и даже целовалась. В один миг все встало на свои места. В следующий раз, когда должен был прийти отец, Наташа ушла из дома, вернулась вечером, сказав, что была в библиотеке. Потом расплакалась и все, что видела, рассказала маме. Скажи, чтобы больше он не приходил, я не хочу с ним встречаться, сказала, как отрезала девочка. Жизнь вносит свои коррективы. Отцу в один прекрасный момент надоела эта красивая, но пустая женщина, и он загрустил о прежней уютной жизни и семье. Начал караулить жену возле дома, встречать после работы, приносить охапками цветы и умолять о прощении. Женщина была неприступной долго, до того момента, когда узнала, что муж ушел от красотки, потерял работу, снял на окраине в какой-то избенке угол и даже начал прикладываться к бутылке. Сердце матери не выдержало, она пришла в халупу, где обитал бедолага, и поставила условия. В семью вернешься, но устраиваешься на работу и, самое главное, находишь общий язык с дочерью. Так и произошло. Со временем все утряслось, мать с отцом вскоре утром выходили из одной спальни, но обида на отца за предательство шрамом так и осталась в душе Натальи. Дома она маялась, пыталась занять себя разными вещами, но все валилось из рук. Варенье пригорало, петли на спицах путались, нарушая узор, книжка не увлекала, как бывало раньше. Мать, видя, что дочь слоняется, как потерянная, пыталась с ней поговорить, но в ответ услышала, что все в полном порядке и няма проблема. Мать вздыхала и разводила руками, мол, медицина здесь бессильна, и спасение утопающего – дело рук самого утопающего. В какой-то момент Наташа начала собирать чемодан. Не могла же она прятаться ото всех под крылом у родителей до бесконечности, и в любом случае необходимо поговорить с мужем. О чем? Она сама не знала, но то, что как прежде уже не будет, стало абсолютно ясно. Она сидела на полу, лениво забрасывая в чемодан вещи пока Наташа не решила, вернется ли назад в Тамбов или останется в Турции, но переберется на съемную квартиру. Поэтому он подолгу прикидывала, какую вещь взять, а какую оставить здесь, и стоит ли вообще тащить огромный чемодан, если все равно придется возвращаться. Глаза наполнились слезами и сердце сжалось. Она неожиданно поняла, какую боль доставит Ирину своим решением уйти от него. Он, турок, был эмоционально сдержанным. Наташа знала, что муж не начнет кричать, бить посуду и мебель, не станет запирать ее, прятать вещи и паспорта. Он великодушно даст ей возможность выбирать тот путь, по которому жена захочет пойти в другую будущность уже без него. Только его смоляная шевелюра с проблесками седины еще больше посветлеет. Наташа уткнулась в колени, сидя на полу возле открытого чемодана, горько плакала, причитала, просила простить ее, обращаясь к невидимому Ирину. Но после произошедших в ней перемен она не сможет жить как прежде. Женщина не искала оправдания для себя, понимала, что сама позволила возникнуть этому душевному ядерному взрыву. «Если бы случились дети, может, ничего такого не произошло?» С тоской вздохнула Наташа. «Тогда бы этой дури в голове не возникло. А сейчас куда без этой дури? Так с ней придется смириться». Она позвонила своей школьной подруге и пригласила посидеть где-нибудь. Ей хотелось хоть с кем-то поделиться, а родители на роль слушателя не годились. Мать начнет сокрушаться, что дочери вожжа под хвост попала, она хочет разрушить семью. А отец, наверное, будет даже рад. Ему никогда особенно не нравился турецкий зять. У подруг тем для разговора оказалось хоть отбавляй. В кафе сидели уже который час, выпивая вино, вспоминая подруг и рассказывая друг другу о перипетии их личной жизни. После печальной повести о своей несчастной судьбе Наташа пьяно всхлипнула. Подруга же оказалась женщиной более устойчивой и хладнокровной и категорически заявила. же какие все сентиментальные. Переживет твой турок, никуда не денется. Я вот, например, три раза замужем была. И это только официально. Подруга разлила вино по бокалам, не дожидаясь официанта. Если не любишь его, уходи, нечего маяться. А от питерского зачем сбежала? Все равно от себя не убежишь». Сквозь хмельную пелену Наташе показалось, что все не так трагично, жизнь продолжается. В сумке задребезжал телефон. Она никак не могла обнаружить его непослушными пальцами в шелковой подкладке. Наконец-то подключилась, даже не глянув на номер. «Слушаю, я внимательно слушаю». Женщина старалась совладать с голосом и выглядеть трезвой. «Наташа?» «Да, это я». Хмель махом улетучился из головы, она поняла, кто это. «Ты ничего не говори, только слушай. Я буду тебя всегда ждать. Сниму квартиру по карману, работа есть. Я тебя не тороплю, позвони, когда будешь готова». Повисла пауза, Наташа растерялась. «А как же твоя семья?» «Не я первый, не я последний». «Я не могу сейчас ничего ответить». «И не надо, я понимаю, что все не так просто». Больше слов не находилось, и они просто молчали. Наташа вдруг вспомнила, что хотела сказать очень важное. «Рафаэль, ты помнишь, я нашла в аэропорту рядом с покойником листок бумаги с записями?» «Ну да, что-то припоминаю. Там какие-то цифры и закорючки». «Именно. Только закорючки – это буквы из турецкого алфавита. Например, латинская «С» с закорючкой внизу читается как русская «Ш», «С» с такой же закорючкой, как русская «Ц». Наташа насторожилась. «Ты слушаешь меня?» «Да, я понял». Мысли Рафика витали далеко, его совсем не интересовали буквы, бумажки, он вообще звонил по другому поводу. «Наташа, когда ты сообщишь мне о своем решении?» «Дай мне время, Рафаэль, но я позвоню. Обязательно». Синицын совсем не хотел этим заниматься, но уступил уговором Маргариты. После того, как он познакомил ее с кошкой Анфисой, любимая женщина почти перебралась в его квартиру. Вещи не перевезла, но зубной щеткой обзавелась и папку с важными документами пристроила на полке в кабинете. — Ты не против? — Рита посмотрела на мужчину снизу вверх. — Я просто волнуюсь, что тот, кто пытался проникнуть в дом, снова захочет это сделать в мое отсутствие. Драгоценностей не осталось, только то, что на мне, а остальное для грабителей не представляет интереса. А в папке свидетельства о рождении сына, мои бумаги, все имеет важность только для меня. Но если что-нибудь пропадет, очень сложно будет восстановить. Я считаю, что ты должна перевести все свои вещи, все равно за месяц ничего не изменится, рано или поздно появятся приставы или служба безопасности банка, или, хуже того, коллекторы, и опечатают дом. Ты обещал мне на что найдешь квартиру. Рита пальцами крутила пуговицу на рубашке Павла. Зачем тебе квартира? Я хотел, чтобы ты жила здесь со мной, Анфисой. Не трогай пуговицу, оторвешь. Синицын говорил серьезно, и лишь глаза смеялись. Я надеялся заполучить прекрасную вдову с большим богатством, но все оказалось обратно тому, о чем пел Высоцкий. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить». «Ты понимаешь, о чем я говорю?» – все-таки улыбнулась Рита. «Когда закончится контракт, я не смогу платить, придется забрать Игорька. Я не могу и не имею права взвалить этот груз ответственности и на тебя. А я мечтал об этом так давно. Ребенок должен жить в семье, а не в казенном доме, каким бы замечательным он не был». «Давай договоримся так». Павел потянул женщину за руку и усадил рядом на диван. «Пока ты перевезешь вещи и будешь жить здесь, со мной. Если тебе что-то не понравится, мы сможем поговорить и решить проблему. Когда станет невыносимо, всегда сможешь уйти. Но ты должна знать, что неожиданно стала очень важным человеком в моей одинокой жизни». Павел поцеловал ее открытую ладонь и погладил по голове. «Прошу тебя, не волнуйся, я всегда буду рядом, и с Игорьком мы постепенно все решим». «Могу я спросить тебя кое о чем?» Маргарита умоляюще посмотрела на Павла, а тот, не говоря ни слова, кивнул. Он примерно представлял, что за просьба созрела в голове этой женщины, а она, не замечая ухмылки на лице мужчины, продолжила. «Помоги Коровину, а! Это ведь я втянул его в неприглядную историю. За что его еще там держат?» «Хорошо», – неохотно промямлил Синицын. «Завтра встречусь с Шапошниковым, если он будет на месте». Шапошников оказался на месте и, глянув на входившего Павла, воскликнул. «Господин адвокат!» «Какие дела вновь привели вас к нам?» «Доброе утро, товарищи!» Павел Валентинович бодро шагнул, окинув взглядом кабинет, но кроме Шапшникова никого не обнаружил. Он уселся напротив без приглашения. «Меня интересует Коровин». «Вы представляете интересы и всех униженных и оскорбленных?» – ерничал полицейский, и сам не зная зачем. «Ему нравился этот высокий и сильный мужчина, он не походил на рафинированных коллег с шелковым платочком на шее». «Не всех», – не замечая издевки, Павел спокойно смотрел на собеседника. «Он связан с делом Новоскворецкого, и хотел бы узнать, на каком основании он до сих пор здесь. У вас есть причины для его задержания?» «Во-первых, сегодня утром он оказался на свободе, так сказать, с чистой совестью, в новую жизнь. Во-вторых, по делу Новоскворецкого у следствия к нему претензий нет. Во всяком случае, пока». «В-третьих, он находился под арестом в связи с делом об убийстве журналиста Вильяминова». «Да, я читал материалы и знаю суть». Только мне не совсем понятно, исходя из каких резонов вы подозревали Коровина в убийстве корреспондента. А мы его и не подозревали. У нас есть описание убийцы, и оно не совпадает с внешностью тренера. Дело в другом. Велиминов и Коровин вступили в сговор и занимались шантажом очень влиятельных граждан. Шапшников подробно рассказал о том, что происходило в отеле «Персей». Адвокат очень удивился такому повороту событий. «И что, тренер все вам раскрыл? Как они вымогали деньги, как делили?» «А, это уже неважно». Мог бы и не рассказывать, все и так очевидно. Он отказался наотрез, что брал хоть одну копейку за вымогательство. Да, имел небольшую прибыль за сексуальное партнерство, так это называется, и не больше. А провернуть его утверждение мы не смогли, проверили по банкам, особых накоплений нет. О криминальной схеме, которую они придумали с Вильяминовым, рассказал, как только ему сообщили, что на камере, найденной в номере отеля, есть его отпечатки пальцев. Это доказывает, что именно тренер устанавливал аппаратуру и потом снимал информацию. Мы же в ответ сообщили приятное известие, а конкретно. За дверями полицейского управления рыскает киллер, жаждущий его крови. Убийце известно, что Коровин является соучастником, и его хотят ликвидировать, как свидетеля. Полицейский ухмыльнулся. Сначала кричал, выпустите меня, не имеете права держать. А как только узнал про киллера, уходить не хотел. Лучше жрать баланду в камере, только бы живым остаться. Мы посоветовали ему на какое-то время скрыться из города. Он очень волновался и требовал представить охрану но, как вы догадались, на волю сексуальный шантажист отправился в одиночестве. А как это все связано с делом Новоскворецкого? Похоже, никак. Коровин действительно только забрал наличные и передал жене бизнесмена. Здесь можно курить?» Павел поднялся. «Нельзя, но мы курим. В форточку». Они уселись на подоконник и смачно затянулись. «Послушайте, павлу не давала покоя одна очень важная мысль. Перед смертью Новоскворецкий обналичил огромную сумму денег. Через границу он незаметно столько перевести не мог. По банкам все чисто. Адвокат рассуждал, а полицейский кивал головой в знак согласия. Значит, деньги где-то здесь. Вот, правильно мыслите, господин адвокат. Значит, кто-то знал об этих манипуляциях. Этот кто-то и убил бизнесмена, чтобы завладеть деньгами. А может, это провернула ваша клиентка? Время пройдет, все устаканится, и она снова миллионерша. Павел паник Версия показалась ему правдоподобной, он и сам думал об этом. «И в какую сторону пойдет сейчас следствие? Вы будете искать убийцу Новоскворецкого?» «А как же?» «И убийцу Новоскворецкого, и Вильяминова, и двух несчастных свидетелей, которые погибли ни за что». Шапошников окрысился в душе. Так всегда, когда вспоминал растерзанные тела искренних и порядочных людей Михаила Степановича и Татьяны, он тряхнул головой, отгоняя терзающую совесть картины. Новоскворецкий встречался в ресторане в Стамбуле с неким мужчиной и выпивал с ним вечер перед смертью, а бутылку, в которой растворили депрессанты, бизнесмен приобрел в аэропорту. Портье из отеля подтвердил, что этот мужчина сопровождал нетрезвого Новоскворецкого до номера, пробыл там какое-то время, потом удалился. Вот пока убийца находился в комнате, незаметно подсыпал таблетки в алкоголь. Может, надеялся, что тот выхлебает в этот же вечер, но несчастная жертва решила поправить здоровье прямо в зале ожидания аэропорта. Я могу увидеть описание этого человека? Пожалуйста. Полицейский достал из папки листки. Он русский. Официанты из ресторана слышали, как они разговаривали на чисто русском. Пока Паша просматривал бумаги, в голове пролетело много мыслей. У него чуть с языка не сорвалась история с нападением на Маргариту возле дома. Он и сам не знал, что его удержало. Наверное, побоялся лишних вопросов, типа, почему не обратились в полицию сразу? Убийца тот, кто знал, что у Новоскворецкого генетическое заболевание, выдал адвокат. «А как ты думаешь, мы сами не догадались?» Синицын пропустил мимо усмешку и ничего не ответил. А Шапошников понял, что перегнул палку, продолжил примирительно. «Здесь трудно разобраться, кто что знал. Ваша клиентка, Маргарита Новоскворецкая, рассказала, что понятия не имела, с кем делился муж о своем недуге. Близкие друзья, конечно, знали. Доктор знал. Не можем же мы всех подозревать?» В этой ситуации кто-то был осведомлен о существовании и болезни, и денег. Это главное. В противном случае, для чего затевалась такая сложная схема? «Да, кстати, вы не могли бы показать эти бумаги вашей клиентке? Может, она узнается собутыльника из турецкого ресторана?» «Конечно, я поинтересуюсь. Если будут новости, я сообщу». «Да, и вот еще что. в Последнее время Новоскворецкий часто обращался к доктору Рассказову. Я отдам вам его координаты, если появится желание, то его можно навестить». «У него есть информация о том, что именно Новоскворецкий отец ребенка, которого ждет турчанка Аишегюль Кейзар...» Шапошников затушил сигарету. «И также можете узнать, что мужчина был смертельно болен, и жизнь продлилась бы не больше месяца». «Ничего себе!» «Маргарита понятия не имеет, что у мужа оставался только месяц». Паша покачал головой. А «Об этом никто не знал, даже сам Новоскворецкий, только доктор». Адвокат взял листок и поднялся уходить. Уже в дверях полицейский догнал его вопросом. «Павел Валентинович, вы, как адвокат, должны знать, что будет с тем домом, который приобретен Новоскворецким в Стамбуле. Насколько я понимаю, он женой не в разводе?» «Ничего не будет. Дом так и останется в Стамбуле», – попытался пошутить Синицын. «Недвижимость приобретена на имя Айши Гюлькизар по закону». но «Новоскворецкая не в состоянии сейчас изменить ситуацию, никакой суд не встанет на ее сторону». Она совершила большую ошибку, подписав доверенность на имя мужа, и он имел право и возможность решать финансовые вопросы в свою пользу. И если бы Маргарита продумала этот план изначально, то не выпустила из рук 500 тысяч евро. «А может, она подключилась тогда, когда узнала о потере этих денег?» «Женщины – коварный народ, способный на любые ухищрения». «Может быть, может быть», – глядя себе под ноги, промямлил Синицын и вышел. У него возникли свои мысли по поводу расследования, и он решил кое-что проверить. Как только закрылась дверь за адвокатом, раздался резкий звонок. Шапшников подскочил к столу и схватил трубку, послушал несколько минут, потом в сердцах бросил на рычаг. «Вот черт!» – пробормотал себе под нос полицейский, тут же достал сотовый и связался с Петрищевым. «Ты где?» Отправляйся к Витебскому вокзалу, встречаемся там. Недалеко от вокзала в общественном туалете обнаружен труп коровина. В 90-е, в послеперестроечный период расцвета кооперативов и всяких частных предприятий, когда появилась возможность делать деньги из всего, что ни попадя, а главное, не заморачиваясь технологиями, вложениями и площадями, махровым светом расцвели павильоны, ларьки, киоски и всякого рода торговые точки. В то время продавали пирожки, и шашлыки и беляши, которые жарились тут же, привлекая запахом голодных прохожих. В стеклянных витринах маленьких ларьков можно было приобрести все, что душа желала. Сигареты, финскую и китайскую водку в пластиковых и стеклянных бутылках, шоколад Баунти, сникерсы, банки с маринованными огурцами, чай, кофе, ручки, карандаши, блокноты и прессу. В общем, все то, что простому обывателю необходимо каждый день и что советовала брать реклама. Платные туалеты и появлялись на каждом людном перекрестке. От бутылки пива в отсутствии средств можно было отказаться, а вот если приспичит где-нибудь в центре, то отдашь последние копейки, лишь бы быстрее опростаться. В то время на подъезды поставили железные двери, а ключи имелись только у жильцов, поэтому вариант заскочить в первый попавшийся подъезд и справить нужду не прокатывал. Владельцы платных туалетов процветали, делая свой бизнес на людской нужде малый и большой. Но время шло, и городские власти постепенно наводили порядок в сфере и этих услуг. Туалеты продал... бум... Туалет продолжал работать, но бесплатно. И хотя при входе не сидела тетка и не собирала плату с посетителей, в небольшом здании царил порядок. Раковины блестели чистотой, в контейнерах наличествовало жидкое мыло. И на пластиковых дверях кабинок никто не осмелился нацарапать гвоздем «здесь был Вася». Или того хуже. Слово из трех букв, которое начиналось на «Х». Муниципалитет старался сделать город высококультурным, да и жители как-то поменялись, и Вася, который был здесь неоднократно и не один, опасался оставлять о себе сомнительную память. А главное, в туалете не воняло. Здание находилось в небольшом сквере, прилегающем к вокзалу, где пассажиры могли купить мороженое, посидеть на лавочке в ожидании своего рейса, поэтому большой проходимости, как внутри вокзала, не наблюдалось. Шапошников приехал быстро, однако его коллега Петрищев уже активно участвовал в процессе расследования. Когда все закончилось и санитары понесли тело, товарищи наконец-то вышли на улицу и закурили. «Что ты об этом думаешь?» – спросил Шапшников. «Думаю, что тот, кто искал коровина, тот нашел, и, очень может быть, мы сможем вычислить его. Над входом есть камера видеонаблюдения. Свидетелей убийства нет, а может, их плохо искали. Ты сам видел, по почерку это один и тот же убийца. Действует ножом, как мясник. Кровища везде полно». Обнаружил его привокзальный бомж. Коровин был мертв уже около 30 минут, но его могли еще долго не обнаружить, потому что дверь кабинки была плотно прикрыта. Но бомж опустился на корточки и увидел лужу крови. Тогда бегом ринулся на вокзал к первому полицейскому. А какого черта он на коленях ползал? У бомжей сферы влияния. Кто у ларьков сшивается, кто у входа, кто на путях. А этому не повезло. Он бутылки собирал в туалете и вокруг. Не самое рыбное место. Из туалета один за другим выходили полицейские – Между ними протиснулся сердитый эксперт. Причина для недовольства оказалась на поверхности. Отпечатков пальцев нашлось, хоть отбавляй. Орудие убийства, как и в других случаях, не обнаружено, но ребята шукают вокруг, отчитался Петрищев. Похоже, Коровин зашел в кабинку и еще не успел закрыть дверь, как некто полоснул его сзади по горлу. Потом аккуратно посадил на унитаз и добил несколькими ударами ножа. Все произошло буквально за две минуты. «Черт бы всех побрал!» – шапшников выдал трехэтажный мат. «Он убирает свидетели легко и просто, и каждый раз впереди нас. Ну, что ты смотришь на меня? Мы же с тобой договорились, что ты обратишься к своему другу. У нас нет другого выхода. И если начнем проверять каждого, кто есть на этих фотографиях, то потеряем кучу времени. Где Рафик?» «Ты же сам его вчера отправил с бумагами разбираться и закрытые дела в архив сдать», – насупился Петрищев. «Одноклассник ждет нас сегодня в пять после работы». «Не сердись. Сам понимаешь, что работаем из рук вон плохо. Трупы прибавляются у нас под носом, а мы, как слипые, ничего не можем предпринять». Шапошников сердился прежде всего на себя и мысленно обзывал собственную персону самыми плохими словами. «Давай подытожим. Коровин от нас отправился, по всей видимости, домой. Собрал чемоданчик и приехал на вокзал. Он испугался, решил прислушаться к нашему совету и рвануть из города. Куда?» «У него в кармане эксперты обнаружили билет на автобус до Нарвы». От Витебского вокзала отходят несколько раз в день. Почему именно туда? У него там кто-то есть? По паспорту родом он из поселка Ореховая Горка Ленинградской области. Это и есть нарвское направление. На самой границе с Эстонией, также недалеко поселок Березовка, где живет мать Вильяминова. Похоже, они знали друг друга давно. А где его багаж? Сумка, чемодан, что там у него было? Не знаю. Эксперты отдали квитанцию из багажного отделения. «Значит, Коровин приехал на вокзал, сдал багаж в камеру хранения ручной клади, купил билет на автобус, а сам коротал время и перед отправлением отправился посетить туалет. Его все время вел убийца, и только в туалете он улучил момент и расправился с ним». Они замолчали, глядя друг на друга, потому что догадка, которая их осенила, оказалась просто ужасающей. «Я понял, Серега, о чем ты думаешь. Кто-то из полицейского управления сообщил убийце, что Коровина выпустили из изолятора». «Вот именно!» – зло проговорил Шапошников. «Никто не знал о том, что мы его выпустим. Даже для самого задержанного это оказалось сюрпризом». Полицейский вздохнул обреченно и виновато посмотрел на товарища. «Не обижайся, сам видишь, в каком отвратительном положении мы сейчас. После известия об этом убийстве шеф меня четвертует. И так неровно дышит, тыкая носом в каждый промах, а здесь, помимо Новоскворецкого и Вильяминова, уже три трупа сверх плана. Тут любой зайдет на углекислый газ или на серый водород». Пошли на вокзал, посмотрим, что в камере хранения и снимем копию с камер слежения. Толстая тетка, которая бдела за багажом, посмотрела на мужчин с подозрением и не торопилась выдавать то, что значилось по номеру квитанции. Несмотря на многолюдие, у женщины глаз оказался пристреленный. Наверное, не могла вспомнить двух мужчин, у которых хоть что-то принимала. Пришлось Шапшникову доставать удостоверение и убедительно требовать, чтобы бдительная тетка разрешила забрать багаж. Она под действием корочек великодушно разрешила и даже вспомнила здорового парня, который оставил сумку из дорогой, похоже, свиной кожи рыжего цвета. Но ничего больше, только то, что он был один. Потом мужчины прошли в служебные помещения железнодорожного вокзала и постучались в дверь комнаты службы безопасности. У них в запасе имелось немного времени, чтобы заскочить в управление. Рафик сидел за столом, обложившись бумагами. Шапшников с порога закидал его вопросами. «Ты собрал документы, о которых я тебя говорил? Ты сделал это максимально незаметно?» «Вот, смотри, читай». Полицейский протянул бумаги. Серега бегло посмотрел листы и что-то пробурчал, потом снова обратился к Рафаэлю. «Ничего подозрительного не заметил?» «Нет, все как всегда. А у вас какие новости?» «Новостей много, и все плохие». Петрищев посмотрел на часы и налил кофе. «Представляешь, когда открыли саквояж Коровина, обомлили. Он не взял с собой ничего лишнего. Сумку под завязку забил пачками евро. Видно, банкам не доверял. Деньжище под матрасом прятал». «Я навел о нем справки». Рафик сегодня исполнял роль бумажного червя и снова достал листки с информацией. «Коровин – один сын в семье. Отец русский, мать – эстонка». У родителей имеется своя лесопилка, то есть люди не бедные. Семья добропорядочная, родители прививали сыну любовь к спорту, отправили его в спорткомплекс на тяжелую атлетику. Туда же из Березовки приезжал на тренировки Вильяминов. Мать с отцом Коровины уверены, что их сын – успешный фитнес-инструктор, тренирует богатых и состоятельных людей. О действительном положении вещей, естественно, ничего не знали. Сын хвастался, что скоро на паях с приятелем планирует открыть свое дело. «Ничего себе!» – удивился Шапошников. «Быстро же ты, он разузнал столько интересного!» «А что ты удивляешься? В Ореховой горке очень дисциплинированный участковый. Интересуется жизнью своей вотчины тем более семье Окоровиных известной в этой местности. Водку не пьют, дом добротный, машина дорогая и работники такие же не пьющие». «Молодец!» – Серега повернулся к Петричеву, который, обжигаясь, допивал свой кофе. «Хватит чаи гонять! Время половина пятого! Поехали!» С приятелем из ФСБ договорились встретиться в кафе в центре города, но на тихой улочке. Шапшников даже опешил. Петрищев и его одноклассник были очень похожи друг на друга. Высокие, жилистые, с открытым лицом, широкой улыбкой и крепкими зубами. «Если бы я не знал, что вы только учились вместе, я бы решил, что вы братья», – протянул руку для рукопожатия Серега. «Николай Ефимов», – представился мужчина. Петрищев кивнул с улыбкой. Нас в школе братанами и называли, а мы скорее были соперниками, особенно в спорте. В хоккее мы играли всегда в разных командах. Школьные товарищи крепко обнялись и, толкаясь, завалились в кафе. Чем будем угощаться? Шапошников открыл меню, а Николай категорически замотал головой. Нет, прошу вас, ничего. Может, только кофе и минеральной воды. Как только официант отошел, Ефимов повернулся к Шапошникову. Давайте ближе к делу. Он повернулся к Петрищеву и пояснил, как человек, который в курсе персоналей, о которых идет речь. «Лариса, жена на курсах английского, а дочь и садик мне забирать». «Все-таки есть различие между вами», — поднял палец Серега. «Наш Петрищев закоренелый холостяк». «Ну, это до поры до времени», — улыбнулся Николай. «Придет время, и его накроет с головой». Ну -с, что там у вас?» Официант принес нехитрый заказ, состоящий из минералки и кофе. Ефимов полистал бумаги и поднял глаза. «Очень серьезно». Сидоренко Иван из отдела по борьбе с организованной преступностью. Второй, Михеев Юрий Опер с 20-летним стажем. Что вы хотите о них знать? Шапшников, не вдаваясь в подробности, рассказал о своих подозрениях. Кто-то из них сливает информацию, хотелось бы узнать, кто и кому. Шапшников старался как можно меньше вовлекать Николая в тему. Все, что от него требовалось, это буквально несколько дней послушать этих двоих. Но сотрудник ФСБ оказался не так прост. «Послушайте, это я вам нужен, а не вы мне, и не надо использовать меня вслепую. Рассказывайте все толком и с подробностями». Шапошников пошел на попятную. «Никакого секрета здесь нет, просто не хотели грузить тебя ненужной информацией. Ну у коли так, то слушай». Полицейский рассказал историю от начала до конца и поделился своими подозрениями. «У вас есть хоть какие-то наметки по поводу того, кому поставлял сведения один из подозреваемых?» «Нет, но это человек очень влиятельный и опасный». Может быть, это женщина, может быть, приближённый к власти, а может и сама власть. У одного из полицейских должно резко повыситься благосостояние, потому что за здоров живёшь, ни один на побегушках бегать не будет». «Или каким-нибудь компроматом его зацепили», — продолжил рассуждать Николай. «Давайте так. Уже завтра к обеду я соберу досье об этих двоих. А как возникнут новости по прослушке, я сразу дам знать». Мужчина посмотрел на часы и обратился к непроронившему ни слова за всю беседу Петрищеву. Ты помнишь, что в воскресенье встречаемся у нас на даче? Шашлык за мной. А хотите, так и вместе приезжайте. Петрищев кивнул с довольной миной, а Шапшников с сожалением развел руками и покачал головой. Спасибо, мол, но не в этот раз. Они проводили взглядом Николая, заплатили по счету и следом потянулись к выходу. Ну что, по домам? Петрищев уже повернулся уходить, но Серега уцепил его за рукав. Рано, гражданин следователь, отдыхать собрался. Поехали в управление. Видео будем смотреть с общественного туалета. Петрищев сквасил недовольное лицо, но перечить не стал и, как грустный ослик, поплелся за товарищем. Время показывало уже за полночь, глаза, как будто засыпанные песком, уже слипались Они снова и снова просматривали записи. Тот момент, когда убийца, сначала не торопясь, не привлекая внимания, зашел в здание туалета, следом за коровиным, они нашли быстро. Потом тренер скрылся из поля зрения камер, потому что установщики стыдливо направили глазки не на двери кабинок, а на умывальники, зеркала и электрические сушки для рук. Следом за тренером, резко повернувшись, скрылся убийца и через полторы минуты спокойно покинул здание. Заскочил мальчишка в свободную кабинку, вскоре на ходу подтягивая штаны убежал. И вот потом появился замызганный бомж. Он опустился на колени, чтобы не ждать, когда посетитель наденет штаны и выйдет. Хотел лишь убедиться, есть пустые бутылки или нет. Тут увидел лужу крови и стримглав покинул туалет. Видео оказалось не очень четким и оперативники силились рассмотреть хоть какие-нибудь детали, по каким можно было выяснить личность убийцы. Внешне он походил на человека, которого описал Михаил Степанович и Рафаэль, когда видел его на похоронах. Средний рост, одет водолазку с длинными рукавами, кепка-бейсболка. Под такие приметы подходила добрая половина мужского населения города после 25 и до 47. Видео с другой камеры, которая снимала парковку за территорией парка, тоже почти ничего не прояснило. Мужик вышел из туалета и не спеша отправился к машине темного цвета. Марку кое-как удалось выяснить, потому что знаки и эмблемы или отсутствовали, или были заклеены клейкой лентой темного цвета. Это оказался Форд. «Убийца, который вышел с процессором в руках из запасных дверей телестудии, тоже сел в автомобиль именно этой марки», – пробормотал Шапошников. «Но номера мы вряд ли сможем установить, даже если отдадим видео компьютерщикам». Он намеренно замазал их грязью. «Вот, смотри, он выворачивается с стоянки и направляется в центр города». Как назло, ни в туалете, ни на стоянке нет ни одного человека, который бы находился поблизости. А ведь мужик должен испачкаться в крови изрядно. Он бы обратил на себя внимание. Еле скрывая зимок, промямлил Петрищев. Не обязательно. Коровин стоял к нему спиной, он не успел повернуться, чтобы закрыть дверь. Убийца полоснул его по горлу, и кровь брызнула на бачок унитаза. Но не испачкаться абсолютно у него никак не получилось бы. Кровь еще лилась, когда он повернул тело, усадил на унитаз и еще несколько раз ударил ножом. Коллеги вернулись к просмотру видео из туалета. Глаза уже слезились, но они останавливались на каждой секунде. И, наконец, нашли то, из-за чего пыхтели столько времени. Первым вошел Коровин и не сразу направился в кабинку, а остановился возле контейнера с бумажными полотенцами. В это время появляется убийца. Увидев, что тренер еще не в кабинке, замешкался и слегка наклонился, чтобы поправить брюки. В этом мгновение слегка качнулся, потеряв равновесие и ладонью коснулся кафельной стены. «Вот это то, что нам необходимо!» радостно воскликнул Шапошников. «Хорошо, что мы опечатали туалет, и если криминалисты упустили это место, то завтра наверстаем упущенное».